Эпилог. До родов оставалось меньше недели. К вечеру поясница начинала серьезно потягивать, поэтому Мари устраивалась в кресло-качалку в гостиной, с трудом находя место для своего огромного живота. Спарк привычно ложился возле ее ног, все норовя пристроить голову навязанные носки. Визель по привычке пытался свернуться у Мари на коленях, но из-за живота ему не хватало места, и кот обиженно уходил в комнату к бабе Зине смотреть телевизор. Мари же, покачиваясь в кресле, могла долго-долго смотреть на огонь в новеньком камине, занявшем место старой печи. Языки пламени напоминали ей бездну, в которую она не заглядывала вот уже много месяцев. Скучала. Но ничего, ничего, утешала она себя. Осталось совсем недолго, скоро уже срок. Через пару дней к ней приедут Московская седьмая и глава двадцатки, обе старшие акушерки в роддоме. Их подыскал Искандер, пытавшийся принимать активное участие в жизни единственной дочери и будущей внучки. Нашел тех, кто не станет задавать вопросов и примет роды на дому, потому что в больницу Мари ехать не собиралась. У нее все запястья в шрамах от порезов. Примут еще за суицидницу. Ребенок снова толкнулся. Скоро, пообещала Марии ей и себе, осталось всего ничего. Затем блаженно закрыла глаза, наслаждаясь тишиной и умиротворением. который прервал негромкий голос бабы Зины. Бывшая соседка, ставшая полноправным членом их семьи, журила Везеля за то, что тот, а ведь с виду приличный кот, запустил когти в её корзинку с пряжей. Баба Зина вязала что-то убийственно розовое и пушистое и тоже ждала внучку. Мария счастливо вздохнула, потому что в последнее время обострились не только чувства, но и предчувствия, и она многое знала наперёд. Очень скоро родится их дочь Лиза. Свет ее дней и тьма ее ночей. Несмотря на постоянные уговоры Эскандера перебраться в столицу, жить они будут здесь, в Лазаревской. Она полюбила это место сразу же, стоило приехать сюда в первый раз. Да и мужу здесь нравится. Вот дом полностью перестроил, вернее, достроил второй этаж, где они обставили свою спальню и еще приготовили целых три детских комнаты. У Артема были серьезные планы на будущее. Он не собирался ограничиваться одним ребенком, заявляя, что здесь они устроят свое родовое гнездо. Стодские могли себе это позволить, ведь бизнес Артёма шёл в гору семимильными шагами. Но разве могло быть иначе, если он женат на ведьме, причём далеко не самой простой в стране. Мария зевнула, погружаясь в сладкую дремоту. Вскоре сквозь сон она услышала, как приехал муж. Новенький джип ринул, заезжая в гараж, и через пару минут скрипнула входная дверь. Артём скинул обувь в прихожей, затем, пройдя в гостиную, негромко спросил у вышедшей его встретить бабы Зины, как у них дела. «Всё, никак её не уговорю», — пожаловалась-то. «Вбила себе в голову, что станет рожать дома. Нехорошо это, а ведь совсем мало осталось, может начаться в любой момент. А сумка?» «Сумка давно готова, и вещички детские я перегладила, всё собрано». «Хорошо», — отозвался Артём. «Вы уж, баба Зина, тоже собираетесь?» «Завтра утром поедем в Ростов. Поживём в городской квартире до родов, а то отсюда далеко до больницы. Без вас мы никак». «А я-то куда без вас?» всхлипнула она, после чего заявила, что ехать они могут в любой момент. Оставалось только уговорить Мари. Она улыбнулась, когда муж подошёл и осторожно подхватил её на руки. «Ну же, любовь моя, давай я отнесу тебя в кроватку. Тебе нужно выспаться. Завтра утром мы едем в Ростов». «Не поеду я в Ростов». закапризничала она. «Не хочу! Я не хочу в больницу!» «Но почему, Мари?» «Потому что там все будут надо мной смеяться», призналась она мужу. «И кто же будет над тобой смеяться?» нахмурился он. Мари молча показала ему свои запястья. «Ах, вот в чём дело!» усмехнулся он. «То-то я не мог понять. Обещаю, никто и никогда не станет над тобой смеяться. Я всегда буду рядом с тобой, а со мной шутки плохи». В спальне Артём уложил её в кровать. погладил по голове, убирая с лица непослушные темные пряди, и Мари снова почувствовала, поняла, что он не обманывал. Артём останется с ней до конца, и в этой жизни, и во всех следующих, потому что их судьбы, переплетаясь, убегали в бесконечность. В этой же их ждали долгие годы любви и счастья, и дети, и бабазина, которая будет обожать свою новую семью и своих внуков. Артём добьётся невиданных высот в бизнесе, а она всё-таки станет великой. Нет, не Москвы. Мари уже никогда не променяет южное небо на столичный воздух. Ей вполне хватит и Ростова. И всё потому, что её жизнь пришла в равновесие, вернее, потому что. Ну же, давай снимем твой сарафанчик. Раздевая немного неуклюжую жену, бормотал бывший главный инквизитор. И носочки, вот так. А теперь ложись спать, любовь моя. Потому что я твоя ведьма? – спросила у него. Именно так, согласился Артём. Конечно же, ты моя. После чего поцеловал жену в губы.